вторник 11 часов 1 минута Лабанов не стал подъезжать к парадному крыльцу больницы, а скромно припарковал свой тёмно-зелёный лексус в 3 м на противоположной стороне улицы. С этой точки он прекрасно мог видеть любого входящего и выходящего из здания, при этом не привлекая к себе повышенного внимания. Слегка приспустив боковое стекло, Он курил, откинувшись на спинку сиденья, и левой рукой, утянутой в чёрную перчатку, монотонно в такт льющейся из магнитолы музыки постукивал по рулевому колесу. Мобильник в кармане утеплённого плаща заиграл тарантеллу, и Лабанов достал аппарат. Не сводя глаз с выхода из больницы, нажал кнопку соединения. "Ну что там у тебя?" Без всяких приветствий прозвучал в трубке баритон звонившего, однако Лабанову не требовалось никаких усилий, чтобы узнать собеседника и понять, чего он от него хочет. "Жду", он склонился вперёд и убавил звук работающей магнитолы. "Честно говоря, не нравится мне всё это, Альберт. Палева какое-то". В смысле. "Я позвонил ей в кабинет, но вместо неё трубку взял какой-то мужик. И есть у меня какое-то смутное подозрение, что это ментяра. Как пить дать ментяра. Ты дуешь на воду, Илья. Похоже, что собеседник Лобанова, в отличие от него самого, был в неплохом расположении духа. Более того, он, судя по всему, был не один. До слуха Лобанова доносились посторонние голоса, звон посуды, женский смех. С чего вдруг такие нелепые выводы? Почему не применно ментяра? Чувствую, Альберт. У меня нюх на этих тварей, если ты ещё не забыл. В голосе Лабанова появилось раздражение. Я тебе из тысячной толпы мента вычислю, и по голосу, и по походке, и ещё Бог знает почему. У Завладской нет и не может быть никакой связи с ментами. Собеседник откровенно старался погасить излишний пыл Лабанова. Мы же это уже 100 раз проверили и перепроверили. А вот почему её нет на рабочем месте? Ты ведь говорил, что она сама позвонила тебе сегодня. Да, позвонила. В половине второго ночи. Сука, сняла меня с одной чудной бабоньки. Только о себе и думает. Я имею в виду Завлацкую. Я понял. Незримый собеседник весело рассмеялся. И что? А ничего, огрызнулся Лабанов. Я приехал как смог, то есть минут 15 назад. В кабинете у него мужик, самой её нет. Я звоню ей на мобильник, а эта зараза отвечает мне: "Я сейчас не могу говорить". Он передразнил её нарочито низким голосом и бросает трубку. Чего тут прикажешь делать? И что ты сделал? Я позвоню этой дуре, Танечке». Лобанов спустил пониже стекло и бросил наполовину искуренную сигарету Давыдов в снег. «Сейчас вот жду, когда она выйдет. А дальше... Хрен ее знает, Альберт. Нехорошее у меня предчувствие. Какой-то поганый запах в воздухе. Какой запах? Подставы. Ментов чую, говорю же тебе. «Расслабься, Илья». Постороннего голоса и женского смеха в трубке уже не было. Вероятно, звонившая соизволила отделиться от своей шумной компании и отошёл куда-то в сторону. У тебя просто очередной приступ паранойи. Главное, отдай им аванс. Хоть это и Тане отдай, а договор с договором я решу. Тут обязательно за владское нужна, но аванс отдай в обменную расписку, конечно. Давай не будем меня учить, Альберт. Ладно, обиделся Лабанов. Не первый раз замужем, как говорится. Разберусь. Но я тебя предупредил. Ситуация мне не нравится. Хорошо, я это запомню. И если что, информируй. До связи. Короткие гудки. Известили Лабанова о том, что оппонент отключился. Он тоже произвёл сброс и убрал мобильник на прежнее место. Холодное зимнее солнце, присутствие которого на чистом небе никак не влияло на температуру, било Лабанова по глазам, и он вынужденно опустил козырёк. Рука в перчатке вновь забарабанила по рулевому колесу. Появившуюся на парадном крыльце больницы Аникееву в небрежно наброшенной на плечи дорогой, но совершенно безвкусной шубейке и натянутой почти по самые глаза лохматой шапке, Наблюдатель заметил сразу. Татьяна поозиралась по сторонам, увидела на противоположной стороне темно-зеленый «Лексус», о котором Лобанов сообщил ей по телефону, и бегом устремилась в нужном направлении. Ее легкие, без каблуков, туфельки, которые она не посчитала нужным переобуть, утопали в глубоком снегу. Лобанов не вышел из машины и даже не склонился, чтобы открыть Аникеевой пассажирскую дверцу. Ей пришлось сделать это самой. Плюхнувшись на сиденье, она тяжело отдышалась. Пробежка утомила её. Волосы выбились из конского хвоста и плохо расчёсанной падлы висели на лице. Лабанов покосился в её сторону, с трудом скрывая презрение. "Где же владская?" первым делом спросил он без всяких предисловий. Она уехала домой, а Никеев закашлялась. Прикрыла рукой рот, а затем возбужденно продолжила. «У нас тут кое-что произошло. Сегодня ночью Юлия Владимировна получила письмо с угрозой. Ее обещали убить. Тоже сегодня, в семь часов вечера». Она испытывающе посмотрела на Лобанова. Как он отреагирует? Что ему уже известно на этот счет? Однако лицо Ильи осталось совершенно бесстрастным. «Это шутка?» только и спросил он. «Нет, к тому же я подумала, что после той статьи в газете, на которую напала Юлия Владимировна...» Лобанов перебил ее. «Вы обратились к ментам?» А Никеева вся сжалась, словно ожидая удара. Правый глаз задергался в нервном тике. Она медленно подняла руку и сунула в рот большой палец. Бессознательно стала грызть корявый ноготь. Взгляд развернувшегося Лабанова, казалось, готов был не только пронзить её насквозь, но и обратить в пепел. Если Татьяна кого-то и боялась по-настоящему, так это именно его. Илья Романович никогда не вёл себя грубо, никогда не повышал голос, но в нём было нечто такое, что порой заставляло содрогаться при одном взгляде на него. Аникеева и сама не сумела бы объяснить, что именно. То ли серые, глубоко посаженные глаза, выдававшие в Влабанове человека немало повидавшего на своём веку, то ли величественная посадка головы, то ли небольшой шрам у него на подбородке, ужасно поблескивающий всякий раз, когда на него падал свет. К нам приехал один, запинаясь, ответила женщина. Полковник Гуров. Я только что разговаривала с ним. Но он, как я поняла, какой-то знакомый Юлии Владимировны. А я и не знал, что у Юлии Владимировны есть такие знакомые, Лобанов прищурился. Я тоже не знала. Но он? Он интересовался нашими делами? Нет, нет, что вы, Илья Романович, об этом и речи быть не может. Я и с письмом-то с этим направила его по заведомо ложному следу. В глазах Аникиевой мелькнуло что-то вроде чувства гордости. Она явно старалась произвести впечатление на собеседника. Никто ничего. Не нравится мне всё это. Он опять прервал Татьяну на полуслове. Рука сама потянулась в карман плаща за сигаретами, и вскоре по солому плыл едкий табачный дым. Очень не нравится. Надо потолковать с Завлаской. А всё из-за этого письма. отважно вернул Аникееву, словно с головой бросаясь в ледяную воду. Не было его, и всё шло гладко. Не так уж и гладко. Лабанов разогнал дым рукой, затем вынул из плаща белый прямоугольный конверт и небрежно швырнул его на колени сидящей рядом женщине. Возьмите, это аванс. Остальное по завершении сделки. Как и когда она будет осуществляться, а также момент заключения договора мы обговорим с Завладской. «Расписка при вас?» «Да, конечно». А Никеева тоже просунула руку под шубу и достава сложенный пополам тетрадный лист. «Если сумма такая же, как обычно, все как всегда, тогда, пожалуйста». Она передала ему расписку, а конверт спрятала под шубой. А что вы имели в виду, Илья Романович, когда сказали, что всё и так шло не слишком гладко? Много чего, уклончиво ответил Лабанов. Взять, к примеру, ту же статью. Кстати, вы выяснили, насколько достоверны слухи об уходе за Владской? Аникеева отрицательно покачала головой. Никто ничего не знает наверняка. Я спросила об этом саму Юлию Владимировну, так сказать, напрямую. но она ушла от ответа хотя что хотя живо переспросил лабанов мысли его блуждали и никак не хотели выстраиваться в чёткую линию однако этот процесс не могла видеть оникеева лабанов чувствовал себя матерым хищным волком уловившим запах приближающихся охотников интуиция у него и в самом деле была звериной Такой можно было только позавидовать. И напрасно доронина минует её параноей. Пусть он катится ко всем чертям со своим недалёким и прямолинейным мышлением. Или у шефа в голове тоже было нечто такое, во что он не собирался посвящать своего верного соратника некая собственная игра. Лабанов уже и не знал, кому и в чём можно было верить. Собирается Юлия Владимировна увольняться или нет? Но я думаю, она бы сказала мне, если бы собиралась выйти из нашего общего дела. Ведь я понимаю, что без неё ни вы, никто ли бы ещё не станет иметь со мной дел. Лабанов едва заметно ухмыльнулся. В этом своём предположении старшая акушерка точно не ошибается. Доронин откажется от сотрудничества без участия в этом деле за владской. Ему куда проще будет найти новую больницу и новых поставщиков но что останется при этом ему Илье лабанову дайте мне адрес за владской потребовал мужчина стряхивая пепел с сигареты себе под ноги вы его знаете он всё ещё держал в руках расписку о никеевой склонился и вынул из бардачка под приборной панелью шариковую ручку Татьяна машинально отметила, что даже при этом Лабанов не снял с рук перчаток. Она продиктовала ему адрес загородного коттеджа за Владской и на словах попыталась объяснить, как найти это место. Дома у заведующей Аникеево было только дважды, но память на местность у неё была отменной. Лабанов старательно записал всё, что она поведала ему, удивлённо повернул голову. Вы ждёте чего-то ещё? «Нет, я...» Аникеева стушевалась. «Если вам больше ничего не нужно, я, пожалуй, пойду». «Идите». Он опустил исписанный лист в карман. «И на всякий случай оставайтесь на связи. Мало ли что». «Да, и еще. Приглядывайте за этим вашим полковником. Нам не хотелось бы лишних проблем по вашей вине». Лобанов сделал особенные ударения на словах «нам» и «вашей». Да, я поняла.